Нет ли у него сына, молодого родственника, племянника? Мне помнится, Каменч говорил мне о храбром юноше, который вместе с Шетильоном привез знамена, взятые при Лансе. Вы правы, Ваше Величество, у него есть воспитанник, которого зовут Викон Доброжилон. Если дать этому молодому человеку полк, что скажет на это его опекун? Он, может быть, согласится.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 Она подписала договор. Но здесь оскорбленная гордость королевы бурно прорвалась наружу. Она залилась слезами. Д'Артаньян вздрогнул, увидев эти слезы. С того времени королевы стали плакать, как обычные женщины. Гасконец покачал головой. Слезы королевы, казалось, жгли ему сердце.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 Провел с ними часть ночи.